Рядом художник ответственно испытывал мегафон, свистевший и дудевший, иногда разражавшийся какими-то лающими вибрациями. — Так, сняли, хорош, — деловито командовал толстый телевизионщик, катая алым, будто звездочка маленьким ротиком, разжеванную спичку. — Теперь минут пятнадцать синхрона. — Где это? — Круголевская команда. — Там, внизу. «Сидят, звонят», — доложила активистка в сверкающих очках. «Часа полтора как заперлись. Все никак не наговорятся. А вы курите их оттуда? Стучать не пробовали?» — осведомился телевизионщик, наклоняясь обширным телом над мрачным провалом. «А то не пробовали», — обиделась активистка, махая рукой на размазанную дверь в это самое время в холодном полуподвале загремел, как целый трамвай, тяжелый черный телефон. Регистраторши вскинулись, точно с просонья. Марина, уронив пальто и стул, схватила трубку. «Марина Борисовна?» «Соединяюсь с Шишковым», послышался сквозь какое-то миниатюрное радио голос добрый секретарши. «Спасибо, да, я слушаю», заторопилась Марина. «Только что приехал, очень на нервах».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 что если она назовет профессору точную цифру, между ними что-то непоправимо оборвется. — Ну, куда вы там пропали? — окликнул ее саркастический Шишков. — Уж не собираетесь ли вы, Марина Борисовна, выбивать из меня эти ваши долги?